Я уже начал сожалеть, что не понимаю по-чешски, вероятно, никогда не узнаю, каковы на самом деле стихи бедняги-дикарки. Неужели действительно настолько плохи? Вообще-то друзья и знакомые и поэтов, вынужденные регулярно их выслушивать, любят перегнуть палку, расписывая страдания, которые им пришлось претерпеть. — Вы довольны? — спросил Митя. — Достаточно информация к размышлению. На первое время хватит, пожалуй. Тогда ваша очередь. Вы обещали рассказать. Какие у меня дела с паном Черногуком? Ладно, слушайте. Мой отец коллекционирует старинные ключи. Не все подряд, а только с определенной историей, что делает процесс поиска чрезвычайно сложным и увлекательным. Со львом он познакомился в интернете, на форуме кагофилов. Кого... Обалдел Митя. — Никого, а каго? Усмехнулся. Каго Филов. Так называются коллекционеры ключей. Ну, словом, выяснилось, что у пана Болеслава есть ключ, позарез необходимый Калу. В смысле моему отцу? Они договорились поменяться. Ключ на старинный букварь. Ну, не знаю, насколько травноценный обмен, но их обоих устраивает. А я в данном случае просто курьер. Свободного времени у меня завались, да и проветриться давно было пора. Вот, собственно, и все. И все, — эхом повторил Митя. Мне показалось, что он не столько старается скрыть разочарование, сколько читься его изобразить. Но на всякий случай я сказал, с удовольствием выдумал бы что-нибудь более занимательное. Но вас, как я понимаю, интересует правда. И только правда. «Да уж, выдумать я и сам могу». Рассеянно согласился Мити. «Значит, ключ». «Ладно, ничего не понимаю, но ужасно интересно все это, ужасно интересно». На этой оптимистической ноте он отправился в уборную, а, вернувшись, принялся строить планы на вечер. Особого энтузиазма они у меня не вызвали. Мити, в общем, мне нравился, но я уже устал с ним болтать». Хотел немного побродить один, поглазеть по сторонам, вспомнить, наконец, что Прага, черт бы я побрал один из красивейших городов Европы. Зайти в какой-нибудь бар, выпить там один и только один не гладкобольший джентоник, полистать дареную книгу, подумать, обнаружить, что глаза уж слипаются, удивиться, вернуться в отель, проспать часов десять, как минимум, чтобы на завтра вместо меня проснулся совсем другой человек, бодрый, охочий до впечатлений, готовый отыскать пару-тройку приключений на свою задницу или хотя бы дорога до главы. И понимаю, о Господи, что это наглость, но очень попрошу безмятежный. Словом, мне позарез требовалось остаться в одиночестве. Я знал, как это организовать. Отработанный прием — Иду в туалет, включаю в телефоне будильник, чтобы зазвонил минут через десять. Возвращаюсь, жду звонка, имитирую деловую беседу, извиняюсь, кладу на стол деньги и убегаю, не дав собеседнику опомниться. Пока он будет просить счет и ждать сдачу, я, пожалуй, окажусь на другом берегу Волтавы, а мне только и надо того. Однако хлопотать мне не пришлось, потому что телефон зазвонил у Мити. Он нахмурился, полез в карман за трубкой, торопливо промотал в нее что-то вроде та я Я меня взглядом, столь виноватым, что я чуть в голос не зажал. Он все сделал сам, умница, и избавил меня от хлопот. Обмануть меня, в общем, довольно легко, но именно в этом случае практически невозможно. Отличить имитацию и диалога от настоящего телефонного разговора с живым собеседником дело нехитрое. при условии, что вы сами время от времени занимаетесь подобными розыгрышами. Моя симпатия к новому знакомцу резко возросла и, можно сказать, тут же полюбил его как брата. У нас, оказывается, была общая цель — избавиться друг от друга на остаток вечера и достичь, чем мы собирались одинаковыми средствами. Вот это я понимаю родство душ. — Ничего у нас с вами не выйдет, — печально говорил Тем временем Мити «Злые люди жаждут видеть меня на другом конце города по совершенно неотложному делу, и послать их нельзя. Мне эта встреча нужна больше, чем кому-то ни было. Предлагаю перенести нашу прогулку на завтра. Тогда уж на послезавтра, — сказал я, — завтра мне меня в Праге везде не будет. А куда собрались?» «Живо», — заинтересовался он. В Карлштейн, конечно, не моргнув глазом, соврал я, и заодно вточник, если успеющий круживо его клад. Люблю, знаете ли, руины. Карлштейн, он же Карл Уфтын, один из самых известных замков и туристических достопримечательностей Европы. Замок императора Карла IV, построенный на Семьдесят 72-метровой известковой скале над речкой Бероунка в 28 километрах юго-западней Праги, в пределах Чехии. Заложен в 1348 году как летняя резиденция Карла IV и сокровищница императорских регалий и святых реликвий. Уже в 1355 году, за два года до окончания строительства, император Карл засел в свою новую резиденцию. Крепость источник, расположен на холме около города Жебрак в 45 километрах к юго-западу от Праги, Была основана в 1398 году королем Вацлавом IV как королевская представительной резиденции. К живо клад Старый охотничий замок чешских принцев и королей в 50 километрах от Праги, один из самых старых замков Чехии. Первое упинание нем относится к 12 столетию. Предстоящий визит к пану Шнипсу вовсе не казался мне событием, которое следует во что бы то ни стало держать в секрете, но я не люблю рассказывать о своих планах, о прошлом сколько угодно, то есть, если есть настроение, потрепаться. Но в собственное будущее я стараюсь никого не пускать. Оно должно принадлежать только мне до тех пор, пока не наступит. Это вопрос не секретности и даже не суеверия, а скорее личной гигиены. Да кто-то знает о моих планах, я ощущаю его присутствие в моем неосуществившем с пока нежном, уязвимом будущем, назойливое и неприятное, как грязные следы на кафельном полу. Иррациональное чувство, кто бы спорил, но уж какое есть. — Ладно, — легко согласился Митя. — Будет настроение, звоните. Звонко, с размахом, как козырного туза, шлепнул на стол визитку цвета мандариновой кожуры, аккуратно присукупил к ней купюру, сопроводив этот жест смущенным, вопрошающим взглядом. «Ничего, что я убегаю, не дождавшись счета!» — одарил меня на прощание ослепительной улыбкой и скрылся.